День 149. Рута 5. Как она есть. Арика. Этим утром мое настроение было не особо походным. Вдобавок ко всему ночью кто-то основательно погрыз наш хлеб. Срезав надкусанные части, из остатков кое-как слепили горячие бутерброды. Вместе с нами завтракали сотрудники кемпинга. Мы попытались пообщаться с ними на испанском, но, к сожалению, без особого успеха. После завтрака отправились на быструю прогулку по заповеднику. Место действительно уникальное, но надо было собираться в дорогу. Сложили вещи в рюкзаки, свернули лагерь, попрощались с собакой, не она же в конце концов покусала наш хлеб, а даже если и она, что с того? И вышли на дорогу. Машину поймали почти сразу и с ветерком доехали до Поса Альмонте. Потом час простояли в ожидании машины до Уары. Ровно через пять минут после прибытия мы вместе с дальнобойщиком Фернандо уже мчались дальше, прямиком в Арику. Дорога оказалась, как бы выразиться, необычной. Сначала она шла по абсолютно ровной пустынной равнине, потом взвелась вверх. Мне уже стало казаться, что людей здесь нет вообще, как мы остановились у небольшого придорожного кафе. По словам Фернанда, здесь кроме одной семьи действительно никто не жил. Нам навстречу вышла маленькая девочка, которую звали Виктория. Мы подарили ей фломастеры, которые достались мне от Паула. А порисовать в этом забытом богом месте было что. От кафе открывался такой вид на раскинувшуюся вниз долину, что дух захватывало. Въехали в горное ущелье. Дорога то поднималась к облакам, и тогда мне казалось, что мы летим над долиной, то спускалась вниз, где плавно скользила по высохшему руслу реки. Потом мы выкатились на горную дорогу, где погиб друг Фернанда. На обочине до сих пор лежала искореженная кабина его фуры. Когда мы проезжали мимо, наш водитель дал громкий протяжный гудок. Друг Фернандо, судя по погребальным домикам вдоль обочины, был не единственный, кого рута пять не пожалела. Часто на склонах нам попадались остовы перевернутых машин. Фернандо, хоть и знал эту дорогу, как свои пять пальцев, ехал не больше сорока километров в час, и нас это вполне устраивало. В Арику мы добрались к пяти вечера. Попрощались с Фернандо, который помахал нам рукой, и достал из-под сиденья литровую бутылку чилийского вина. Похоже, «Рута-5» давалось ему нелегко. Мы без труда нашли автобусный терминал и решили, что завтра с утра поедем в Такну, Перу. Ночь решили провести в хостеле для водителей недалеко от станции. Поужинали в кафе неподалеку. Вечером допоздна просидели в интернете. Благо, в хостеле он был.